Глава пятая. л е к а р с т в о для ума, л е к а р с т в о для глупости. Я сижу на наркотиках. Ну вот, признался, на психотропных веществах, которые подстегивают работу мозга. Даже сейчас, когда я печатаю эти строки, я нахожусь под кайфом и очень нешуточным. От кофе. в с ё дело в кофеине, а он, как известно, самое широко употребляемое наркотическое вещество в мире. Этим ленивым январским в о с к р е с е н ь е м благо у меня выдался выходной, я в два часа дня засел за работу над книгой, прежде чем принять изрядную порцию моего любимого эспрессо, я уговорил бутылочку светлого эля. Алкоголь — еще одно широко употребляемое по всему миру наркотическое средство. Бывает, что рецепт эль плюс эспрессо стимулирует. Когда я занимаюсь писательством, без креативности не обойтись. Одно пиво, не больше, и следом чашка кофе. Плюс мой плейлист на сервисе бесплатного потокового аудио Spotify: сначала с и я потом Нирвана, а дальше как пойдет, или что-нибудь из Риана или л и н к е н Парк. Как ни странно, в другое время я редко употребляю алкоголь или кофе, и, кстати, никогда не пью кофе, собираясь на работу в клинику. Я бы вообще не рекомендовал заниматься микрохирургией тем. к о г о н е т о н и з и р у е т сама перспектива вскрывать чью-то черепную коробку, и кому для бодрости требуется чашечка кофе. Кроме того, вызываемые этим напитком приливы и отливы энергии просто напросто мешают поддерживать нормальный рабочий ритм оперирования. А когда сидишь за компьютером и изучаешь пустоту только что созданного документа Word, я в такие моменты как никогда ощущаю острую потребность в подпитке своей творческой железы. Будьте добры, чашечку эспрессо и э л. ь Последний несколько растормаживает мою лобную долю, и я, очнувшись от транса, в состоянии накропать занимательную и с т о р и к у А кофеин дает пинкам озолистому телу моего мозга и помогает собраться с мыслями и внятно изложить детали и суть сюжета. Но, как я заметил, после такого допинга лучше всего работать с текстом первые полтора часа. Хотя оперировать иногда приходится до 18 часов подряд. Я даже не пытаюсь разобраться в чем дело. Я и для самого себя та еще загадка. А своим опытом решил поделиться с вами, потому что большинство людей так или иначе действительно употребляют различного рода средства, стимулирующие работу мозга. Даже в штате Юта, где 60% населения составляют мормоны, а вера запрещает им употреблять алкоголь, табак, кофе и чай. одно из самых высоких по стране число страдающих рецептурной наркоманией, тех, у кого развилась зависимость от рецептурных препаратов. В конце концов, животный мир эволюционировал бок обок с растительным с о в р е м е н м л а д е н ч е с т в а Земли. При каждом вдохе мы вдыхаем то, что выделяют растения кислород, а они дышат выдыхаемым нами углекислым газом. Никотин и опиаты, содержащиеся в маке и табаке, имеют аналоги в нашем мозге. опиоидные и никотиновые рецепторы, которые посылают и принимают сигналы, означающие подкрепление, награда или наказание за что-то, и удовольствие, побуждающее нас двигаться и настораживаться. Даже марихуана имеет связь с канабиноидными рецепторами мозга, которые регулируют страх, аппетит, настроение и память. В наши дни вокруг только и разговоров, что о таблетках для ума, улучшающих память и способность концентрации. Обычно речь идет о приеме рецепторных средств, предназначенных для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройств сна. По результатам онлайн опроса от авторитетного научного журнала Nature каждый пятый респондент употребляет лекарственные препараты для улучшения способности концентрации, интенсивности внимания или памяти. В ходе другого более масштабного исследования. 14 процентов из десятков тысяч опрошенных по всему миру указали, что в течение 2017 года время от времени принимали стимуляторы, например Риталин, о д н о из торговых названий психостимулятора метилфенидата. Хотя в 2015 году этот показатель был всего 5 процентов. Все эти досужие разговоры о таблетках для ума упускают такие серьезные факторы, как дозировка. и генетическая предрасположенность. И не все средства естественного происхождения полезны, как нельзя назвать вредными все химически синтезированные препараты. Что еще важнее, существуют вещества, от которых можно поумнеть, и такие, от которых глупеешь. Вот мое небольшое руководство, которое поможет вам отличать одно от другого. Алкоголь. Около 88 тысяч человек ежегодно умирают в США от употребления алкоголя. Такие данные приводят Центр ы по контролю и профилактике заболеваний. В масштабах всего мира от алкоголя умирает 3,3 миллиона человек. На него же приходится 6% процентов о б щ е мировой смертности. Помимо погибших, спиртное наносит вред и живущим. Так в США в 15 миллионов взрослых и 623 тысячи подростков страдают расстройством, связанным с употреблением алкоголя. Так этот диагноз называют в медицинской практике, понимая под ним хроническое рецидивирующее заболевание мозга, характеризующееся неспособностью преодолеть или удержать под контролем тягу к алкоголю, не взирая на неблагоприятные последствия для межличностных отношений, работы и здоровья. Помимо того, что злоупотребление спиртным вызывает очевидные симптомы расстройства сознания, например, Когда прошлый вечер н а ч и с т о выпадает из памяти, оно может стать причиной серьезных поражений мозга, таких как энцефалопатия Вернике, спутанность сознания, паралич глазодвигательных нервов, нарушение мышечной координации или п с и х о з к о р с а к о в а Все радости энцефалопатии Вернике плюс пожизненные устойчивые проблемы с о с п о с о б н о с т ь ю к обучению и рабочей памятью преимущественно. Итак, ясно, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Однако у спиртного есть одно любопытное свойство: в умеренных дозах, не больше двух порций в день для мужчин и не более одной для женщин, алкоголь, как выяснилось, в некоторой степени снижает риск сердечных заболеваний, инсультов, диабета и смерти, по утверждениям Гарвардской школы общественного здравоохранения. Психолог Дженифер Уайли. Из университета Иллинойса даже опубликовала в 2012 году исследование, где показано, что несколько рюмок спиртного действительно могут улучшить способность отыскивать креативные решения для головоломок и повышают шансы по-новому взглянуть на вещи. Причем это свойство присуще н е к а к о м у т о одному типу алкоголя. Так у красного вина не обнаружено особых полезных свойств помимо тех, что присущи другим спиртосодержащим напиткам. Точно также недоказано клиническими испытаниями, что присутствующий в красном вине ресвератрол, растительный антиоксидант, содержащийся в косточках и кожице винограда, может быть полезен для здоровья. В общем, имеющиеся свидетельства сдержанно указывают, что оправдать можно в лучшем случае потребление только очень умеренных доз. В то же время не вызывает сомнений, что спиртное в большей степени вредит мозгу и ломает судьбы, чем любое другое вещество. Именно поэтому я категорически отказываюсь объявлять алкоголь лекарством для ума. Выдумки о мозге. 1 2 ш а г о в ы е программы единственная терапия алкогольной зависимости. Если вы страдаете зависимостью от алкоголя или кто-то из ваших близких. Умоляю прочитать материал Габриэль г л е й з е р в апрельском выпуске журнала The Atlantic до 2015 год. Статья с говорящим названием «Безрассудная вера в программу анонимные алкоголики» написана с болью и страстью. Автор прослеживает, откуда взялась и как распространилась повальная вера, по крайней мере в США, что АА программа анонимные алкоголики единственный эффективный метод. побороть расстройства, связанные с употреблением спиртного. Между тем, лишь менее д е с я т процентов участников АА полностью преодолели алкоголизм и перешли к трезвому образу жизни. В отличие от легковерных американцев, европейцы отдают предпочтение медикаментозным методам излечения от этой зависимости, которые, несомненно, дают больший эффект. В этом ключе можно назвать когнитивно-поведенческую терапию и курс приема препарата н а л т р е к с о н к о т о р ы й блокируют непреодолимую тягу к спиртному или препарат антабус а д и с у л ь ф и р а м который при приеме параллельно с алкоголем вызывает тошноту и рвоту. При том, что эти средства одобрены администрацией по контролю за продуктами питания и лекарствами, а результаты рандомизированных клинических исследований показали их способность значительно с н и ж а т ь тягу к спиртному и его употребление, к ним прибегают менее одного из ста американцев, б о р ю щ и х с я с этой зависимостью. В одном из выпусков передачи Radio Lab на национальном общественном радио очень убедительно доказывается, куда большая эффективность медикаментозного лечения алкоголизма в сравнении с двенадцатишаговыми программами, которые п р е д л а г а ю т АА. Тема освещается там достаточно полно и доходчиво. Кофеин Кофеин, который содержится в кофе, чае, газированных и энергетических напитках, это самое употребляемое в мире психоактивное вещество. В США 85% взрослых пьют те или иные кофеин содержащие напитки. Кофеин оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему, в частности снижает усталость и сонливость, улучшает скорость реакции, настроение, концентрацию и координацию движений. Причем эти эффекты настолько выражены, что в требующих выносливости видах спорта во время соревнований многие атлеты приспособились через равные промежутки времени принимать кофеин. Однако воздействие кофеина на способность усваивать знания и на память еще не до конца изучено, и большинство исследований склонны предполагать, что прямого положительного эффекта в этом случае нет. Анализ научных доказательств подводит к выводу, что в малых дозах это вещество бесполезно для улучшения памяти и усвоения знаний, а в повышенных вредит здоровью. И все же многие склонны верить. что содержащие его напитки улучшают самочувствие и взбадривают, а потому кофеин нередко воспринимается как своего рода лекарство для ума. Этот парадокс изучался в ходе одного о с т р о у м н о г о эксперимента, результаты которого были обнародованы в 2015 году. Молодым людям студенческого возраста предлагали взбодриться перед тестированием с помощью энергетика, но одним давали банку очень популярного в продаже энергетика. 5 Hour Energy. А другим подвидам этого напитка предлагали сходные по виду и вкусу плацебо, не содержащие кофеина. Невероятно, но факт: девяносто процентов участников исследования считали, что лучше проявили себя в тестах на способность кратковременным и долговременным умственным усилиям. Однако в действительности те, кто перед тестами принял кофеин содержащий напиток, показали результат не сколько не лучший, чем те, кто выпил плацебо. В 2016 году проводилось другое исследование. 43 участника выпили кофе либо с кофеином, либо без него, а затем прошли тесты на память и способность к исполнительному планированию. Затем авторы эксперимента оценили, как участники справились с заданиями, и сделали вывод, что у них значительно возросла эффективность в части способностей планировать и творчески мыслить, а также в плане памяти. По этой причине я решительно отношу кофеин к разряду лекарств для ума. Гимнастика для мозга. Кофеинизируйтесь поумному. Оптимальная дозировка кофеина принесет вам п р е и м у щ е с т в о бодрости и сосредоточенности и при этом сведет к минимуму возможные негативные эффекты, как, например, нервозность и невозможность заснуть. А поскольку у каждого из нас метаболизм и клиренс (скорость очищения жидкости и т к а н и организма) работают по-своему, Жак Рейфман, исследователь в подведомственном Министерству обороны США Институте по разработке высокопроизводительных программных приложений для биотехнологий, додумался разработать алгоритм оптимального приема кофеина с учетом индивидуальных особенностей. В своем изыскании он показывает, что если придерживаться предложенного алгоритма, Вы ощутите до 64% процентов больше бодрости от приема привычной дневной дозы кофеина. Другими словами, можете добиться привычного уровня бодрости, употребляя на 65% п р о ц е н т о в меньше кофеина. Хотите попробовать? Тогда зайдите на созданный Рейфманом сайт и введите данные о своем распорядке сна и количестве потребляемого в день кофеина. Или скачайте себе соответствующее мобильное приложение, например. Кофеин-трекер. Кокаин. Когда мой старший сын был в девятом классе, я взял его с собой в командировку в столицу Боливии Ла Пас. Он вез книги и игрушки для маленьких пациентов детской б о л ь н и ц е а я – медицинское оборудование для нейрохирургии. Ла Пас – самая высокогорная столица мира, расположенная на высоте 3600 метров над уровнем моря. Во время предыдущих приездов я всякий раз мучился от разламывающей г о л о в н о й боли. Так проявляется высотная болезнь. На сей раз решил выйти из положения так же, как местные жители. Мы с сыном отправились на крытый рынок в районе Вилья Фатима и закупили листья коки для жевания с добавкой лайма. Представьте, в Боливии кока легализована. В соответствии с пересмотренной конституцией, утвержденной на общеродном н а референдуме в 2009 году, государство берет под защиту местную исконную коку как культурное достояние, возобновляемый природный ресурс, биоразнообразие Боливии и фактор социальной сплоченности. Эффект от листьев коки ни в коем случае не сравним с действием содержащегося в них активного вещества кокаина. Впервые синтезированное немецким химиком Фридрихом Гетке в 1855 году это вещество вскоре было провозглашено чудодейственным лекарством и революцией в создании обезболивающих препаратов для хирургии. Сам Зигмунд Фрейд в 1884 году опубликовал статью о коке, где назвал кокаин средством для излечения от м о р ф и н и з м а Его стали широко использовать в приготовлении лекарств. Включая сироп от кашля с оригинальным названием Кока-кола. Но позже все, в том числе и Фрейд, вдруг поняли, что кокаин вызывает сильнейшее привыкание и от его употребления могут начаться паранойя и а ж и т а ц и я д в и г а т е л ь н о е б е с п о к о й с т в о в сочетании сильным эмоциональным возбуждением и чувством тревоги. К тому же он повышает кровяное давление и разрушает кровеносные сосуды в мозге. И в 1914 году кокаин законодательно запретили, за исключением приема по назначению врача. В наши дни нейрохирурги, не исключая и меня, хотя и редко, но применяют кокаин не для себя, конечно, а для пациентов, чтобы с у з и т ь сосуды в слизистой оболочке ноздрей, когда требуется через нос получить доступ к основанию черепа. В остальных случаях употребление этого вещества оборачивается кошмаром даже для тех, кто всего лишь заигрывает с ним, желая мгновенно в з в и н т и т ь себя. к о к а и н действительно разрушает кровеносные сосуды и повышает давление, может вызывать головные боли, судороги, сердечные приступы и инсульты. Нет, к лекарствам для ума его никак не отнесешь. Биологически активные пищевые добавки. Те, кто называет себя мозгохакером, в з л а м а т е л е м мозга, охотно принимают все виды так называемых природных веществ, которые, по их мнению, добавят им ума и сообразительности. Однако не существует убедительных научных доказательств, что аниретам, синтетическое н а о т р о п н о е средство, уже не используемое, ашваганда, индийский женьшень, широко применяется в аюрведе, бакопа монье или брахми. Также значимые в аюрведической медицине средства — карнитин, витамин B т, гиперзин А, омега 3 и прочее, что продается под видом бадов, действительно улучшают выполнение мозгом когнитивных функций. б у д ь у их производителей надежда доказать их эффективность с помощью рандомизированных клинических испытаний, на н е б ы давно предъявили результаты FDA, добились бы включения своих бадов. в перечень рецептурных средств и получали бы миллиардные прибыли. Так нет же, они нашли лазейку в принятых Конгрессом США особых правилах для пищевых добавок, не требующих доказывать ни их безопасность, ни действенность, и скромно удовлетворяются миллионами. При этом пробады известно и это многократно доказано исследованиями, проводившимися силами изданий Consumer Reports, Journal of American Medical Association. и другими, что некоторые из входящих в них ингредиентов часто не включаются в состав, указанный на этикетках или в описании, а те вещества, что указаны, не всегда присутствуют в указанных на этикетках дозах. Многие могут давать опасные или неблагоприятные побочные эффекты, например, повышать риск сердечных приступов, вызывать высокое давление, способствовать п о т е р е или набору веса, становиться причиной сухости во рту. частого стула, отрыжки, носовых кровотечений и рыбного привкуса в о рту. Возьмем для примера бакопу монье, лекарственную траву, которую тысячелетиями применяет аюрведическая медицина, традиционная для Индии древнейшая система з р и т е л ь с т в а для лечения эпилепсии, астмы, язв, опухолей, проказы, анемий, увеличения селезенки, г а с т р о э н т е р и т о в и прочих заболеваний. Изучение воздействия этой травы на самцов м ы ш и обнаружило, что оно снижает у подопытных особей плодовитость и количество сперматозоидов. И хотя кто-то продолжает утверждать, что бакопа монье улучшает память, ни одно сколько-нибудь добросовестное исследование пока не доказало этого. Здесь не место вдаваться в углубленное изучение причудливого мира пищевых добавок. Но прежде чем мы пойдем дальше. Расскажу историю про одну такую добавку. Кстати, ее уже запретили из-за повышенной опасности для здоровья. Столетиями используемая в китайской медицине трава эфедра приобрела широкую популярность в 1990-х годах как мягкий стимулятор для улучшения концентрации внимания и средство для избавления от лишнего веса. Я тогда учился, и многие мои однокашники из тех, кого я знал, принимали эфедру. Дабы она помогала им грызть гранит медицинской науки. Я тоже несколько раз принимал ее, особенно перед многочасовыми экзаменационными испытаниями, и определенно чувствовал, что благодаря ей способен дольше сохранять концентрацию. В те дни эту траву продавали везде, даже на автозаправках и в магазинчиках шаговой доступности. А дальше началась череда скоропостижных смертей среди профессиональных спортсменов. Они просто падали замертво. Все потому, что эфедра повышает давление, чувствительность к тепловым ударам, ускоряет сердечный ритм и причиняет немало других неприятностей, как и полагается вещество из класса амфетаминов. В 2002 году число сообщений о неблагоприятных последствиях от употребления этого препарата достигло своего пика, составив 10 326 тысяч триста двадцать шесть случаев. а число достаточно серьезных осложнений, требовавших госпитализации, возросло в тот год до 108. В 2004 году FDA внесла э Федеру в реестр запрещенных веществ м а р и х у а н а На момент написания этой книги девять штатов США разрешают употреблять марихуану ради развлечения, то есть редко, например, на вечеринках, тогда как более половины штатов Легализовали ее прием только в терапевтических целях. Обнаружено, что в качестве лекарственного средства марихуана или содержащиеся в ней вещества оказывают на некоторых людей терапевтическое действие. В частности, облегчают боли, снимают тошноту, рвоту, эпилептические припадки, расстройства, вызванные посттравматическим стрессом, и, вероятно, даже приступы а п н о э непроизвольной кратковременной остановки дыхания во сне, удушье. В 1960-е годы этот наркотик пропагандировали как способ расширить сознание, и такое представление подкреплялось, по всей видимости, тем, что курение марихуаны было повально распространено в субкультуре хиппи, среди свободомыслящих университетских профессоров, актеров, музыкантов, писателей, п о э т о в б и т н и к о в и к тому же ею б а л о в а л а с ь вон та парочка по соседству, что вечно закатывала шумные вечеринки. Однако каннабис оказывает к о е к а к и е внушающие тревогу побочные эффекты, хотя его пропагандисты предпочитают об этом помалкивать. Например, автомобильные аварии. Изучение статистики ДТП в США показало, что аварийность на дорогах возрастает на 12 процентов 20 апреля, поскольку эта дата широко отмечается как Международный день каннаби. Это не должно вызывать удивления, потому что бесчисленные исследования доказали. У одурманенных м а р и х у а н ы снижается внимание, равно как и эффективность выполнения психомоторных задач. С такой же очевидностью выявлено кратковременное негативное влияние на память и способность принимать решения, о чем хорошо знают заядлые потребители канабиса, как и те, кто хоть раз слушал в записи выступления популярного в 1970-х начале 80-х годов комедийного дуэта Чич и Чонг в сценическом образе любителей покурить канаплю. Как свидетельствует ряд исследований, хроническое употребление марихуаны в подростковом возрасте ведет к пониженному IQ и дефициту мышления в перспективе. Между тем другие исследования показывают, что все обстоит с точностью до да, наоборот: именно подростки и взрослые не слишком блестящие умом и с низким IQ с большей вероятностью привержены курению марихуаны. Но еще больше тревожит растущее число научных данных о том, Что регулярное употребление марихуаны повышает риск развития тяжелых психиатрических заболеваний, особенно в подростковом возрасте. В 2017 году, например, курить каннабис хотя бы раз в течение года попробовали более 37 процентов учащихся выпускных классов школ. Опять 9 процента делали это ежедневно. К сожалению, это огромный рост по сравнению с 1992 годом. Когда этот наркотик ежедневно употребляли всего 1,9% с т процента старшеклассников, чем регулярнее подросток курит марихуану и чем больше ее содержание в курительной смеси, тем выше для него риск развития шизофрении. У заядлых наркоманов в сравнении с другими повышенна склонность к депрессиям, а употребление марихуаны в период депрессии снижает темп выздоровления. Но не будем преувеличивать опасность. Марихуана остается одним из редких наркотических средств, для которого еще не зафиксировано случаев смерти от передозировки. Приводила ли она вас к творческим озарениям? Точно установить затруднительно, особенно на следующее утро. Но отнести ее к лекарствам для ума было бы некоторой натяжкой. Никотин. В США от связанных с табако курением причин ежегодно умирает полмиллиона человек. В общей сложности это одна из каждых пяти смертей, и это означает, что табак вещество токсическое. Мне ли не знать, ведь я работаю в онкологическом центре. Плаго этим все сказано. Тем не менее никотин без табака на самом деле представляет собой очень очень любопытное вещество, которое оказывает самые разнообразные и иногда удивительнейшие эффекты на мозг. В 1966 году Гарольд Кан организовал в национальных институтах здравоохранения масштабное исследование и обнаружил весь спектр ожидаемых вредоносных воздействий курения, куда более высокий процент онкологии, инсультов, сердечных и легочных заболеваний, а также смертности. Но было выявлено и нечто очень странное — предрасположенность к развитию болезни Паркинсона. У курильщиков оказалось втрое ниже, чем у некурящих. Последующее изучение вопроса уверенно подтвердило, что риск развития расстройств двигательной функции у курильщиков значительно снижен. Но почему? Никотин, как и прочие наркотические вещества, повышает в мозге уровень дофамина, того самого нейромедиатора, который улучшает внимание и подкрепляет поведение, направленное на получение поощрения. Но вместе с тем регулирует двигательную активность, усиливая способность производить точные произвольные движения. Недавние опыты нейробиолога Марики Куик, которая руководит программой дегенеративных заболеваний нервной системы в научно-исследовательском центре SRI International, зафиксировали значительное улучшение у животных с двигательными расстройствами после того, как им давали никотин. Проводятся два крупных эксперимента на страдающих болезнью Паркинсона, чтобы выяснить проявится ли подобный эффект в организме человека. Другие исследования обнаружили, что никотин улучшает внимание и память, а также способен замедлить или отсрочить развитие легких когнитивных нарушений, которые обычно предшествуют диагностике болезни Альцгеймера. Авторы одного эксперимента установили даже. Что у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности п л а с т ы р ь с невысоким содержанием никотина снижает импульсивность и улучшает память. Может ли никотин оказаться лекарством для ума? Еще важнее вопрос: следует ли вам или вашим близким попробовать на себе действие малых его доз, если никотиновые п л а с т ы р и и жевательная резинка отпускаются без рецепта? Вот какое мнение в 2012 году высказал по этому вопросу в журнале New a g y Today Пол Ньюхаус, директор центра когнитивной медицины в медицинской школе университета Ваннербильта в н е в а л е Допускаю, что это безопасно и, по всей видимости, разумно. Однако долговременный клинический эффект требует более основательной оценки, так что, пожалуй, это несколько преждевременно. В то же время опубликованные данные, несомненно, указывают на возможный положительный эффект для коррекции легких когнитивных нарушений, и это выглядит разумной стратегией для дальнейших испытаний. Полагаю, риски довольно малы. Со своей стороны я бы очень четко разъяснил пациенту, что за отсутствием достаточной информации пока невозможно с уверенностью утверждать, что эффективность этих средств доказана. Конец цитаты. Мне было интересно проверить на себе, насколько результативен никотиновый пластырь, что я и проделал в течение нескольких уикендов, пока работал над этой книгой. Ради чистоты эксперимента даже сравнил действие пластыря с плацебо, для чего просил жену приклеивать мне то настоящий никотиновый пластырь со средней дозировкой, то обычный бактерицидный на плечо сзади, где я его не вижу. В те дни, когда жена приклеивала мне настоящий пластырь. Я определенно ощущал его действие. Вещество взбадривало, как чашка кофе. В голове прояснялось, и работа давалась легче обычного. При этом, в отличие от кофе, действие п л а с т ы р я через пару часов не испарялось, так что полных четыре часа я писал довольно продуктивно. п о рекомендовал бы я применять его? Трудно сказать. Если спросите совета у вашего врача, в ответ скорее всего услышите. что даже сама мысль об этом могла бы прийти в голову только чокнутому. Вообще же никотиновые п л а с т ы р и стоят на удивление дорого, зато продаются без всякого рецепта. Так что если вы здоровый взрослый человек, об этом стоит подумать. Рецептурные психостимуляторы. Как показали недавние опросы учащихся в США, более шести процентов старшеклассников в течение года хотя бы раз принимали рецептурные психостимуляторы в надежде Что это поможет им о с и л и т ь учебную программу? Сравним с аналогичным показателем по учащимся высших учебных заведений в целом — 10 процентов и показателем среди студентов в университетах Лиги Плюща — 20 процентов. Это глупо. Когда подобные препараты употребляются без разрешения врача как подмога в освоении знаний, они гарантированно вызывают серьезные неблагоприятные последствия или зависимость. пусть не у каждого, но у многих из тех, кто их пробует, детям и взрослым с СДВГ главным образом прописывают два стимулятора: Адерал, Бензодрин и Риталин, метилфенидат. Оба препарата десятилетиями представлялись простым и безопасным способом помочь обучаться тем, кому не хватает усидчивости и способности сосредоточиться. Безусловно, ими как инструментами коррекции слишком злоупотребляют. Часть детей не в состоянии переносить их побочные эффекты боль в животе и головную, потерю аппетита и трудности с засыпанием, и некоторые родители категорически возражают против применения указанных препаратов, независимо от ситуации. Зато для других детей а д ы р а л или Реталин могут стать настоящей палочкой выручалочкой, если назначены врачом и принимаются под его чутким наблюдением. Остальным У кого нет синдрома дефицита внимания и гиперактивности, в том числе и взрослым, оба средства тоже могут быть полезны для улучшения способности концентрации. Экзамен на носу, а на подготовку совсем мало времени. Одна доза и сна как не бывало. Зубрите себе на здоровье хоть до утра. Фантастика, да? Согласен, если только вы не боитесь впасть в параною. А такой побочный эффект часто дают подобные психостимуляторы. Британское военное ведомство более полувека назад запретило выписывать эти препараты своим военнослужащим, верно рассудив, что солдаты-параноики армии ни к чему. Ни одно исследование не нашло подтверждения, что эти препараты действуют как усилители ума. Нет, они не сделают вас умнее, просто помогут дольше бодрствовать и пребывать в состоянии боевой готовности, хотя эксперименты показывают. Как и в случае с кофе, от приема стимулятора вы начинаете ощущать себя умнее и сообразительнее. Например, в журнале е n e u р о ф а р м а к о л о o и y описано двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, имевшее целью проверить, как влияет Адырал на 13 показателей когнитивных способностей у здоровых людей. Результаты не выявили улучшения ни по одной способности, гласило заключение. Впрочем, следом отмечалось, что не взирая на это. Сами участники считали, будто после приема капсулы с настоящим препаратом они лучше проявляют свои умения, нежели после плацебо. Если доктор не поставил вам диагноза СДВГ, разумнее прилечь и поспать, чем изнурять свой мозг всякими рецептурными стимуляторами. Ученые о мозге, лекарства от болезни Альцгеймера для здоровых? У большинства взрослых болезнь Альцгеймера не разовьется, а вот у многих людей пожилого возраста вполне возможно легкой степени к о г н и т и в н ы е р а с с т р о й с т в а к о т о р ы е м е ш а ю т полноценно жить и работать. Между тем в сегменте научного сообщества, усилия которого сосредоточены на разработке лекарственных препаратов, позволяющих лечить или облегчать симптомы деменции, сложилось общее мнение, что эти же препараты принесут пользу и вполне здоровым людям. в частности помогут поддерживать остроту ума, а в определенных обстоятельствах даже усиливать его гибкость. Именно таким вопросом задались ученые Стэнфордского университета. Могут ли практически здоровые люди среднего возраста улучшить свою мыслительную деятельность с помощью препаратов, изначально предназначенных для борьбы с проявлениями деменции? Для исследования привлекли добровольцев из Пилотов гражданской авиации, чей возраст в среднем составлял 52 года, на первом этапе оценивались способности летчиков действовать в сложных ситуациях, для чего применялись авиационные тренажеры, имитирующие выполнение полетных заданий. Каждые три минуты на испытуемых сыпались сложные речевые команды и коды, которые им следовало запоминать, а потом применять, в имитируемых авиатренажерами стрессовых полетных условиях. После семи сеансов такой работы объектом исследования был назначен месячный курс препарата Арисепт, используется в терапии болезни Альцгеймера, основное действующее вещество Донепизил. После чего пилотов снова протестировали на тренажерах, причем и полетные условия, и задания были уже другими, но того же уровня сложности. Исследователи установили, что в последующих сеансах имитации полетных условий Пилоты действовали лучше и констатировали, что а р с е п т по всей видимости, оказывает благоприятное воздействие на сохранение приобретенных тренировкой навыков выполнения сложных полетных задач у нестрадающих деменцией людей старшего возраста. В дальнейшем эти выводы были опубликованы в журнале Neurology. Сейчас уже сложился обширный фармакологический рынок препаратов для улучшения стимуляции физической деятельности. Учитывая, что население стареет, резонно ожидать, что интерес к препаратам стимулятором убственной деятельности возрастет.